Глава четырнадцатая. В дверь кабинета постучали. Пен поднял глаза от своей каллиграфии и сказал «Войдите». Дверь осторожно открылась, и появилась дворцовая служанка. «Храмовый курьер привёз вам письма, просвещенный». Пен поставил перо в чернильницу и повернулся, чтобы взять их. «Спасибо». Девушка склонила голову и, с любопытством оглядевшись, вышла. Пенрик изучил добычу. Более тонкое послание было отмечено храмовой печатью ордена отца в Истхоуме. Более толстое, обёрнутое в кусок старой ткани и провощённое для защиты от сырости, было оплачено Вельдской королевской придворной канцелярией. Пенрик открыл его первым и увидел письмо и книгу без переплёта, только что переписанную и чистую. И то, и то от Инглиса. Ага. Прошло больше месяца с тех пор, как Освилл, его пленник и энергичные питомцы пленника отправились в Эстхоум. Пенрику удалось отделаться от поездки с ними благодаря тому, что из-за снегопадов они неделю провели в Мартенсбридже, и это позволило ему написать полный отчёт о недавних событиях в долине Чилбек, выставлявшие Инглиса в весьма выгодном свете. Обычно путешествие в вельскую королевскую столицу за счёт храма было отличным развлечением, Но только не в середине зимы, несмотря на рассказы освела о чудесном фестивале в честь Дня Отца, который проводили на солнцестояние. «Не моё время года». «И не моё», — вздохнула Десс. «Я рассказывал о тебе о бликах солнца на море вокруг Сидонии. И не один раз. Он никогда не видел моря, тёплого или холодного. Может ли демон тосковать по дому?» Пен сломал печать на письме Инглиса. Инглис благодарил его за показания, которые сработали. Шаман явно писал не из камеры осуждённого преступника. «Ты был прав насчёт того, что божественное опьянение выветривается», — писал Инглис. «Потому что я был крайне трезв, когда мы достигли Истхоума. Королевское братство сделало мне суровый выговор и вынесло испытательный срок, чтобы это не значило. Но меня не разобличили. Не уверен, что такое вообще возможно». По крайней мере, записи о подобных умениях в древних летописях не сохранилось. Судя по всему, старый метод казни плохих шаманов заключался в том, чтобы подвесить их вниз головой и пустить им кровь. Но никто из братства не предложил проделать это даже ради эксперимента. Судьи Ордена Отца после долгих споров в конечном итоге приказали мне выплатить виру семье Толлина по старому обычаю. Родителям пришлось занять денег у нашего лорда, что никого не обрадовало. Но, полагаю, ещё меньше они бы обрадовались, увидев меня вверх ногами с перерезанным горлом. Освилл говорит, мне нужно забыть про Толлу, но я в этом не уверен. Она выслушала мою историю и отметила мои шрамы. Думаю, вторые похороны Толлина принесли утешение его семье, пусть это и было излишне, поскольку я отлично видел, какой бог забрал его и рассказал им. Не уверен, что они все поверили мне, пока священное животное их местного храма не показало осень у его могилы. Я сделал для тебя копию записей братства о шаманских практиках, которые ты хотел прочесть. По крайней мере, в том виде, как мы сейчас их понимаем. Надеюсь, через несколько лет нам понадобится второй том. Это небольшая благодарность, но она мне по силам. Книга прилагается к этому письму под печатью. Он цветисто подписался «Инглис Кин Волфклифф, брат королевского общества шаманов, на испытательном сроке». И добавил в виде постскриптума маленькими буквами в конце страницы. «С псами всё в порядке, привыкают к новому дому. У нас тут неплохой зверинец, и они отлично вписались. Им нравится Толла». Пальцы Пенрика зудели от желания раскрыть книгу. но вместо этого он взял более тонкое письмо. Как он и надеялся, оно было отосвило. «Возможно, вам будет приятно узнать, что двор принял ваш аффидевит, хотя впоследствии его сразу захватили и унесли теологи. Что касается законной стороны вопроса, судя по всему, никто не хочет вашего личного присутствия. Опрочем, я не могу судить. Инглис легко отделался, но мне не кажется, что имела место несправедливость. Мой прежний чародей и его отряд вернулись в Эстхоум через две недели после нас, замёрзшие, со стёртыми ногами и пустыми руками. К счастью, мой успех положил конец их официальным жалобам на меня, что до их личных жалоб меня они не волнуют. Я сделал подношение на алтарь вашего бога в храме. Его подпись была аккуратной и сжатой. Освил, старший ловец, орден отца в Эстхоуме. Он тоже добавил приписку. «Не знаю, как демоны реагируют на благословения, поэтому, пожалуйста, просто передайте мои наилучшие пожелания демоне. Дез так удивилась, что на мгновение утратила дар речи. Пенрик с улыбкой потянулся к новой книге.